Решился все-таки сказать Гугу о нашем пропавшем караване. Архип уже открыл рот, чтобы послать сапожников в некроз, ведь давно никаких караванов башмачники никуда не снаряжали. Нос похватился. Забыв про боль, подался вперед, снова охнул, поморщился, потирая поясницу и выдохнул. «Зови!» Гугу шагнул к лестнице. «Погоди», – опомнился Архип козьму отправь к торговцам пусть до базариться с теми у кого еда в телегах чтобы к нам переехали мы им кров и защиту они нам жрачку ясно сапожник кивнул вступил в проем стой ты дослушай». гугу опять обернулся чё этот ну который пришел о себе говорит назвался как старик пожал плечами да никак не назвался помянул что из медведковских он «А так... башка, как кирпич, лицо обожжённое...» Гуго тряхнул головой. «У пятнах всё. Мясо наружу и кровяной коркой стянуто». «Медведковский, значит». Архип вспомнил свои рассуждения во время поездки из октагона насчёт бригады Хэнка Губы, которую Ильмар Крест под своё начало, будучи атаманом, взял. «Пускай Грива его наверх проводит», — сказал он. «Распорядись, чтобы нам стол быстро накрыли»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 Много книг прочёл. Его зазнание в клане уважали, а Архип к нему оглоблю в наставнике закрепил, а после его монахом отдал в конториум из-за какой-то стычки со старшим бригадиром. Он сжал кулаки. Вот дурень. Поверил тогда. Купился на росказне. Глава клана тряхнул головой, постоял, глядя сквозь стол. Прошлого не воротишь. Поздно рассуждать, как бы оно всё могло сложиться.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 Архип махнул рукой, Грива не понял, растерянно забегал глазами. «Иди уже, на лестнице жди». Медведковский скинул на пол суму с длинной лямкой, прошёл к столу и сел. «Сказал, иди!» – рявкнул Архип Гриве, который было дёрнулся за мужиком, возмущённый его наглостью. Башмачник вышел на лестницу, а мужик уже подвинул к себе миску. Взял ложку, плеснул из кувшина на в кружку и выпил залпом.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 Слева, из угла рта до уха, тянулся толстый розово-серый рубец, отчего обнажилась часть неровных, но крепких зубов. Кожа на щеке сплошь в буро-рыжих разводах, словно шкура пятнистого маниса. Правая часть лица еще ничего, сгорели только брови и ресницы. Архип выжидал. Пускай говорит. Он быстро поймет, где правда, а где ложь. Ильмар у руля в храме.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 Медленно начал Ю, лошадей, машины. Мы караван есто разбили у кислой долины, но московский владыка из ловушки ускользнул. Ильмар за ним погоню устроил. Видать, и догнал, раз в храме заправляет. Медведковский взял кувшин, налил настойки, но пить не спешил. Наблюдал за лицом архипа. Ждал, пока тот переварит сказанное. «Складно поет». Глава клана откинулся на спинку стула. «Долину мутанты заняли, сведения не проверишь». Юла склабился, запрокинул голову и влил на стойку в рот. Облизав потрескавшиеся губы, сказал «С крестом оглобля был». Архип вздрогнул, и Медведковский сверкнул глазом, довольный, как лихо повернул разговор. «Башмачник про ест много знал. Я мысли о твое оглобля клан предал». «Чего себе там думал, не хрос его разберет, но...» «Он Ильмару помогал. Оба за московским владыкой угнаться хотели». «Знаю, звучит странно. Может, обиду какую на него оба держали. Так вот...» Архип собрался спросить, что стало с остальными, но Юва опередил. «Вся наша бригада, Гэнк Губа и люди Ильмара на мутантов нарвались за кислой долиной».